Новелла одиннадцатая В аэропорту Сан-Паула нас встречал Ганс. «Сперва домой», — сразу предупредил он меня. «Будете знакомиться с моими родственниками и приводить себя в порядок. Это так надыхались, что смотреть тошно». Мысленно я пытал Ганса, что же всё-таки случилось. Но он только хмыкал и жёстко экранировался. «А к кому, собственно говоря, мы едем?» Поинтересовалась Катька, поняв, что ничего мы сейчас не добьёмся. «К моему двоюродному внуку», — улыбнулся Ганс. «Дело в том, что в начале XX века мой дядюшка, будучи ещё совсем молодым, рванул в Бразилию. Причём со всей семьёй. Здесь он благополучно осел и пережил все европейские революции и войны. Я как-то совершенно о нём забыл, но они, как выяснилось, помнили. В общем, они меня нашли» представиться, конечно, пришлось собственным внуком Вся семья, глядя на старые фотографии, хором умилилась от того, что я так похож на дедушку. «Имеешь в виду на себя», — уточнил я. «Правильно. А как насчет того, что мы русские, они не против?» — поинтересовался я. «Не волнуйся, этого добра здесь хватает», — отмахнулся он. «Русские идут сюда по южной дороге из Аргентины». И заговорщически подмигнул мне. «Зачем идут?» — удивилась Катя. Я еле сдерживал смех, а Ганс на полном серьезе ответил. «Понимаешь, в Аргентине степи горят. На огненной земли пошло возгорание». Катька погрузилась в еще большее недоумение, но тут я не выдержал и прыснул со смеху. Ко мне присоединился Ганс. Машина содрогнулась от хохота, а обиженная Катька начала раздавать оплеухи в обе стороны. Шофер такси опасливо косился на странных пассажиров, но молчал. Знакомство прошло нормально. Родственники Ганса оказались прекрасными людьми. Домик у них был небольшой, но симпатичный, в добротном немецком стиле, с красивым садом. После непродолжительного отдыха нас угостили замечательным яблочным штруделем, и серьезный разговор был отложен на ночь. Когда люди уснули, мы расположились в саду, и Ганс приступил к рассказу. В Бразилию он приехал не только к родственникам, а в большей мере отдохнуть и поискать следы древних цивилизаций, вместо же этого нашел жалкие остатки некогда большого и могущественного иезуитского монастыря. Он прошел было мимо, но обнаружил, что развалины обитаемы, а еще больше его удивило, что сюда регулярно наведывались местные индейцы, пусть не сплошным потоком, но в достаточном количестве. Заинтересовавшись, он пошёл с ними. А всё остальное, добавил он, расскажу и объясню на месте. Ну а теперь пошли в город, погуляем перед дальней дорогой. Утром мы расстроили родственников Ганса своим отъездом и отправились в сельву. Добирались до монастыря мы в небольшом вертолёте. Место посадки больше всего напоминало военный лагерь. Когда мы прибыли, Мганс указал нам канцелярскую палатку и умчался по делам, клятвенно пообещав рассказать все после. Мы с Катей недоуменно переглянулись и отправились регистрироваться. В палатке от меня, кроме паспорта, потребовали заполнить обширную анкету и подробную автобиографию. Я невольно подумал о том, что мне везет, я еще молод. Представляю, сколько накатал бы батя. Закончив все формальности, я спросил у молодого на первый взгляд вампира, «Зачем все это нужно? Ведь каждый вампир видит любого сородича издалека, а блокировка мыслей в боевых условиях уже сама по себе подозрительна». Мерзавец ухмыльнулся и слегка приоткрыл свои мысли. Мерзавцу, как выяснилось, было почти тысячи лет, а если бы он не показал, что у него есть блок, я бы этого даже не заметил. «Ну, прям как батя». Понурившись, я направился к выходу. Контрразведка есть контрразведка, причем везде. Тут меня окликнули. «Иван, вернитесь, пожалуйста». Но в некотором недоумении я вернулся. «Для вас фоксограмма. Когда ознакомитесь, пригласите свою подругу, ей тоже надо оформиться». В фоксограмме говорилось, что отпуск мой прерван, и я немедленно поступаю в распоряжение полномочного представителя великого магистра России со всеми вытекающими отсюда последствиями. Отпуск Катьки тоже отменялся. Ей было предписано принять участие в международной группе экспертов. Судя по времени отправления факсограммы, мой новый начальник должен был быть уже на месте. В ту же минуту у меня в голове колоколом прозвучало «на месте, на месте», и сразу же нарисовалась палатка, в которую мне следовало идти. Не узнать голос учителя я не мог. Поэтому, оставив Катьку заполнять бумаги, я со всех ног рванул к отцу. Но как отдохнул?» — улыбаясь, поинтересовался Ермоленко, обнимая меня. «Отлично. И где же Катюша?» «В канцелярии, сейчас закончит все формальности и придет». «Хорошо», — кивнул учитель. «Дождемся ее, Ганса, и займемся делами». Я согласился и невольно зевнул. «Извини», — развел руками Ермоленко. «Хоть и время спать, но придётся повременить». Тут в палатку вошла Катя. Я познакомил её с майором. «Хвалю». Одобрительно кивнул головой, он с удовольствием обозревая девушку. «Вижу, что вкус у тебя отличный. Был бы я свободен, точно отбил бы». Катька хихикнула и тут же отпарировала. «Вот когда освободитесь, тогда и поговорим». Довольный учитель предложил нам чаю. Пока мы пили, подошёл Ганс. «Все на месте», — доложил он. «Спасибо. Чай будешь?» «Конечно». Ганс резво занял место за столом. После чаепития мы с Гансом отправились к монастырю. Мы шли по широкой тропинке, которую за эти дни протоптали вампиры, пока, наконец, за очередными зарослями не обнаружилась поляна с остатками строений. Я остановился, пытаясь проникнуться важностью момента. Получалось не очень. Монастырь на внешний вид был совершенно непримечателен. Обычный скит, только католический, уменьшенная в 20 раз копия костёла. Больше всего это строение походило на плохую пародию, как в американских фильмах. Везде, на стенах, крыше заборе виднелись следы недавней починки. Монахи в количестве пяти человек были под стать храму такие же латаные и штопаны, совершенно необразованные, но истово верующие. Они посвящали жизнь молитвам и поддержанию порядка в своем ветхом хозяйстве. Аббатом был пожилой негр, который отличался от своих братьев только перстнем с распятием. Наибольшее удивление и уважение вызывало то, что они сумели выжить в таких условиях. Жизнь в монастыре текла своим чередом уже много столетий. Но двадцатый век подкосил монашеское хозяйство. Старики умирали, а молодежь верила все меньше и меньше, и отдавать свою жизнь служению Богу не собиралась. Наверное, обитель совсем бы обезлюдила и умерла, если бы не решение аббата выкопать очередную выгребную яму, на дне которой нашелся огромный медный сундук, в котором хранились древние книги. Это было настоящее чудо, но самым чудесным оказалось состояние этих книг. Посмотреть на нетленные рукописи со всех концов сельвы начали сходиться индейцы и за последний год монастырь прибавил себе репутации и как следствие благосостояния. Аббат первое время всерьез подумывал послать известие в ближайшую епархию, но все его товарищи как и он сам, были далеко не молоды, и идти пешком не менее пятисот километров не очень то хотелось. Посовещавшись, братья решила оставить все как есть. Вероятнее всего, книги так и остались бы здесь, но мимо монастыря совершенно случайно проходил Ганс. Он заглянул на огонек и попал на благодарственную службу, которую вот уже целый год служили монахи, как только собиралось достаточное количество паломников. Служба, надо сказать, не произвела на Ганса особого впечатления. Но когда аббат вынес на всеобщее обозрение найденные реликвии, он заинтересовался и, протолкавшись к сундуку, заглянул в него. Увидев сокровище, которому навскидку можно было дать не меньше трехсот лет, он затрясся от восторга и кинулся в ноги настоятелю. Уже через пять минут он получил доступ к находке. В отличие от неграмотных монахов, Ганс умел читать, причем не только по-немецки. Книги были написаны на древнегреческом. Бегло, ознакомившись с документами, он бросился обзванивать всех, начиная от великого магистра Бразилии и заканчивая мной. Реликвии действительно сотворили чудо. Монахи, привыкшие жить в тишине и одиночестве, были необыкновенно горды и в то же время страшно растеряны. но Они никак не могли предположить, что их заброшенный монастырь станет центром вселенной. Для них и пятнадцать человек на мессе было много, а сейчас здесь находилось минимум полторы сотни. То, что никто из новоприбывших по существу не являлся человеком, не имело значения. В окрестностях вырос настоящий палаточный городок. Все подходы к монастырю были отцеплены. В храм пускали только истинно верующих, да и те были вампирами. В довершении всего кто-то из местных вампиров в знак благодарности приволок на вертолете стандартный передвижной католический храм. В нем было все – кресло, распятие, кафедра для проповедей, исповедальня, чаша для святой воды, дизель-генератор и электрический орган. Сраженный такой истовой верой и щедростью, настоятель безропотно отдал находку великому магистру и принял от него ответный дар упакованную в ларец красного дерева, бедренную кость святого мученика Христофора Колумба. К слову сказать, Колумб не был ни мучеником, ни святым, да и могила его никогда не разграблялась на предмет обретения реликвий, но монахи этого не знали. Одного опасался несчастный настоятель, что столь щедрые подарки развратят братью и приучат их жить без забот и трудов. Все это рассказал мне Ганс, пока мы шли к храму. Ермоленко только посмеивался. За неполные сутки он слышал этот рассказ уже как минимум трижды. Ганс сразу провел меня в храм, где эксперты изучали находку. Катька, конечно, уже была там и азартно листала мощные рукописные тетради. «Ваня, ты только посмотри!» Она протянула мне стопку листов, переплетенных в телячью кожу. Открыв обложку, я начал читать и почти сразу понял, что это протоколы дознаний. Большая часть записей поражала своей жестокостью и глупостью, но местами попадались очень странные и интересные вещи. В частности, описывался очень необычный способ создания вампиров, абсолютно не привязанных к своему создателю. При дальнейшем прочтении текста у меня появилось подозрение, что я неверно перевожу, потому что описывалась некая волшебная проволока, с помощью которой и проводилась инициация. Достаточно было оторвать небольшой кусочек и загнать его под кожу инициируемому. Инициация, похоже, в этом случае была более болезненной, чем переливанием крови от учителя к ученику. К тому же, таким образом, эти идиоты пытались оживлять мертвецов, и, как следовало ожидать, получались исключительно упыри. Становилось ясно, почему в средние века они заполонили всю Европу. Наконец, тетрадь закончилась. Пару секунд я молчал, пытаясь переварить прочитанное, а потом поинтересовался. И что это за бред? Не знаю, пробормотала Катька, не отрываясь от очередной тетради. Но если то, что здесь написано, правда, то караул. Только армии отморозков нам и не хватало, пробормотал сквозь зубы Ганс. Не привязанные никому, не контролируемые никем, без лишних моральных принципов. Представляешь себе этот ужас? С ума сойти, честно ответил я. Но мне кажется, что мы рано подняли волну. Ничего, кроме старых тетрадок, у нас нет. Может, это просто выдумка? К тому же, если такое возможно, почему ложа еще этим не попользовалась? «С чего ты взял?» — отозвался какой-то мужик, отрываясь от бумаг. «Думаю, очень даже хорошо попользовалась. У пыри по Европе гуляли. На наше счастье, этот рулон проволоки, кажется, был единственным». Я слегка коснулся разума собеседника, чтобы выяснить его ранг и возраст. Он деликатно приоткрылся, и я понял, что это профессор, один из ведущих хирургов Южной Америки, параллельно занимающийся археологическими изысканиями. В основном он изучал историю вампиров Америки. По возрасту он был близок к учителю. Я воспитанно поклонился. Профессор благосклонно кивнул и вернулся к документам. «Но если больше этой проволоки не осталось, то в чем дело?» – не удержался я от очередного вопроса. «В том», – пояснила Катя, – «почему эти записи появились здесь?» Я на секунду замер и пробормотал. «Хочешь сказать, что они надеялись найти что-то подобное? Ведь здесь были их государства». Ганс кивнул, соглашаясь, и протянул мне еще одну тетрадь. «Написано, она была уже здесь, во времена конкистадоров». В ней, со слов какого-то индейца, был записан рассказ о тайном обряде, который проводился в глубине джунглей в неизвестном никому из смертных храме. Этот бедолага каким-то немыслимым образом сумел бежать. Когда его подобрали иезуиты, он был практически при смерти. И как его не допрашивали, он так и не сумел объяснить, где располагался этот храм, поскольку туда его и других пленных доставляли с завязанными глазами. А он, выбираясь из джунглей, был в настолько плачевном состоянии, что просто ничего не мог запомнить. Оставалась загадкой, как он вообще сумел хоть куда-то дойти в таком виде. Рассказ предварялся пояснением, что индеец не смог объяснить, какому богу посвящалось это действо. Но оно, как и каждый обряд инков, требовало кровавых жертв. Техника ритуала была очень проста. Из храма выносили обсидиановую чашу, Двадцать лучших воинов, которых тщательно отбирали по всей империи в течение года, разрезая себе ладонь, жертвовали этой чаше свою кровь. Минут через десять после того, как ими исполнялся торжественный танец, они окунали ладони в жертвенный сосуд. Ханцу ритуала, когда вся площадь перед храмом становилась скользкой от крови, принесенных в жертву людей, раны на руках уже затягивались, что говорило о снизошедшей на этих воинов благодати. После этого они оставались в храме еще на полгода, а казни рабов не прекращались ни на минуту. Прочитав, я передернулся от ужаса. Рана, кровь, шесть месяцев, но это было очень похоже на наши инициации. Кажется, индеец действительно побывал вместе где штамповали вампиров. И еще. Они искали эту дрянь. Точно, согласился Ганс. Понять бы только, что это за зараза. «При тут зараза?» – профессор вновь оторвался от рукописи. «Это, милые мои, исходный материал, первоначальные, так сказать, наны». «Не может быть», – поразился я. «Почему? Исходные наны ведь откуда-то взялись. А это не что иное, как металл. А теперь давайте рассуждать логично. Если есть такой металл, то он должен легко разжижаться от крови». Ведь дальнейшая деятельность нанов протекает в кровеносной системе человеческого тела. Отсюда и танец, время-то для растворения металла должно пройти. Из всего этого вытекает интересный вывод. Если имеется такой металл и такие наны, то наверняка можно создать установку, которая сможет эти наны программировать. И мы сможем получить все, что угодно. Например, возможность иметь детей. Нельзя. Сухо отрезала Катька. «Почему?» – выпалил Ганс. «Потому что беременность – это, по большому счету, запланированная болезнь. Наны ее сразу начнут лечить, то есть спровоцируют выкидыш. Или другой вариант – попытаются как можно быстрее дотянуть зародыш до нужного уровня развития. Это приведет к истощению организма матери и к разрушению самого младенца, поскольку ни один зародыш не выдержит таких темпов созревания». «Верный вывод», — согласился профессор. «Но при правильном программировании мы можем получить вампира с любыми заданными свойствами». «Думаю, что это возможно», — согласилась Катя после минутного размышления. «Иезуиты что-нибудь нашли?» — с ужасом спросил я. «Похоже, нет», — ответил профессор. «Очень уж все были заняты золотом». «Главный вопрос — где была эта лаборатория и сколько их было?» — протянула Катька. «Чтобы это выяснить, мы здесь и находимся», — отозвался профессор. Прошла неделя. Документы были прочитаны и изучены. Похоже, и иезуитам больше ничего не удалось узнать. Храм найти они тоже не смогли. Казалось, он просто не существовал. Но этот орден состоял из серьезных ребят. Дураки там не задерживались. Значит, рассказ индейца — правда. Однако никаких следов этого места найти не удалось. «А если оно и было где-то, то так далеко, что до него на ковре самолёте несколько суток добираться надо». Уловив мои мысли, Катька тихо хихикнула. «Для очистки совести мы прочесали сельву по кругу на 30-40 километров от лагеря, а на вертолётах увеличили радиус до 200 километров. Никаких храмов или остатков неизвестных городов поблизости не наблюдалось». После этого все имеющиеся материалы были тщательно упакованы и отправлены в личную библиотеку великого магистра Бразилии. На этом наша миссия закончилась, и мы отбыли домой. Вот что бывает, когда вампиры живут только для своего удовольствия, философски заметила Катя, поудобнее устраиваясь в кресле. Интересно, вместо ответа пробормотал я: "Как у них оказался исходный материал? А ты что?" «Серьезно думаешь, что в мире была всего одна лаборатория по производству вампиров?» — с интересом спросил Ермоленко, дисциплинированно пристегиваясь в ожидании взлета. Я неопределенно пожал плечами. «Господи, чему вас только на спецкурсе учили?» — вздохнул учитель, закрывая глаза. «А сколько?» — живо заинтересовался я. «Только в Европе не меньше трех. Про Африку и Азию вообще молчу». Я восхищенно покрутил головой и приготовился задать еще вопрос, а может быть и несколько, но учитель коротко застонал и попросил меня заткнуться, так как он хочет как следует выспаться. Я слегка надулся. Катя, успокаивая, погладила мою руку. Улыбнувшись, я прижался щекой к ее тонким пальцам. По правде говоря, в эту минуту меня совершенно не интересовали базы пришельцев, а особенности их количества и сохранность. Главным было тепло её ладони и плечо учителя в соседнем кресле. Пока я думал, самолёт взлетел и взял курс домой. По прибытии в Москву началась обычная рутина. В резиденции великого магистра России мы сдали все материалы, естественно, не указывая наличие сделанных для себя копий. Великий магистр лично вручил нам премии, поблагодарил за отлично выполненную работу, пожал руки и настоятельно посоветовал уничтожить все резервные записи. Ермоленко блокировал нас как мог, но великий на той велик. Катька, слегка помявшись и смущенно улыбаясь, достала крохотный диск и демонстративно раздавила его. Магистр только махнул рукой и пригласил всех присутствующих на ужин в нашу честь. Вечер прошел протокольно и немножечко скучно. Насвободились мы под утро и пошли в гостиницу отсыпаться перед отлётом. Кроме того, перед вылетом у нас было запланировано переливание крови. Можно, конечно, и до дома потерпеть, но хотелось вспомнить вкус крови москвичей. Вот тогда всё и случилось. Мы хором блаженствовали под капельницей, и тут в процедурную, словно огромный белый нетопырь, влетел врач полы его халата развивались как крылья внимание всем готовность номер один захват заложников сколько заложников спросил ермоленко около восьмисот мрачно отозвался врач а террористов полста может чуть больше всем по окончании процедуры прибыть в резиденцию есть отозвались все кто присутствовал на переливании в резиденции нас переодели в форму по спецназовскому варианту и раздали оружие Катя была отправлена в медицинскую часть. И потянулись часы ожидания. К утру мы уже сходили с ума от неопределенности. В Афгане сидеть в засаде и то было легче, а здесь... Создавалось такое ощущение, что все силовые ведомства Москвы застыли в ступоре и не знали, что предпринять. Активность проявляли только журналисты. Гнали в прямой эфир точную расстановку войск вокруг здания и количество людей, задействованных в операции. Нам оставалось только тихо материться. Я откровенно не понимал, где террористы. В здании или вокруг него, с камерами и микрофонами. Вся подготовка к штурму была как на ладони выложена перед бандитами. Или мы чего-то не знали, или СМИ занимались диверсионной деятельностью вместе с ваххабитскими отморозками. На пороге театра творилось сумасшедшее вакханалия. Каждый маломальски известный деятель явился, чтобы отрекламировать себя перед общественностью. Можно подумать, что слащавые речи и потряхивания кулаками Михалкова спасут хоть одного человека, но это не худший вариант. А сколько было правозащитников, причем эти проститутки наперебой защищали права террористов. И только один Рошаль молча заходил в театр и выводил кого мог все остальные закатывали глазки и заламывали ручки. Наконец, к концу второго дня кто-то из руководства сообразил, что надо хотя бы чрезвычайное положение объявить. В ночь на двадцать шестое мы были готовы порвать всех голыми руками и без приказа, но именно тут он и поступил. Нам всем раздали противогазы. В приборах ночного видения мы не нуждались. На штурм шли двумя группами. Одна через канализацию, другая через крышу. Попав на крышу, я убедился, что химики проделали колоссальную работу. Все вентиляционные шахты были напичканы кучей каких-то шлангов и баллонов. Что в них, я спрашивать не стал, но зато стало ясно, чего так долго ждали. Жаль только, что люди, находившиеся внутри, с каждым часом слабели все больше. Как только была дана команда, краны баллонов открыли. В вентиляцию плотным туманом поплыл газ. Надев противогазы, чтобы не расходовать энергию на защиту и восстановление организма, мы рванули вниз. Террористы, как видно, никак не ожидали такой подлянки. Если бы не строжайший приказ, ни один из них бы не уцелел. А так, троих мы все-таки передали спецназу. А тем временем из зала наши ребята вместе с людьми выносили парализованных заложников. Газ оказался очень действенным. С трудом верилось, что это обычный наркоз. Не бывает такого наркоза, чтобы при минимальной концентрации усыплял человека за доли секунды. «Зарин, что ли?» – подумал я. «Нет», – Ермоленко нарисовался рядом совершенно неожиданно. «Зарин парализует дыхание. От него умирают. Сейчас есть кое-что новенькое. На вот, держи». Он протянул мне пачку шприцев. Всем, кого вынесешь, укол и искусственное дыхание. И поторопись. Чем быстрее работаем, тем больше спасем». Когда операция завершилась, я осмотрелся. На глаза мне попалась одна из смертниц, статная красивая женщина, завернутая в пояс из пластида. Меня заинтересовал взрыватель. Он был устроен так, чтобы сработать от сжатия, хотя по стандартной конструкции должно быть наоборот. Проще говоря, если человек гибнет пальцы расслабляются и заряд взрывается. Все-таки эти шакалы очень берегли свои жизни, хотя абсолютно не ценили чужие. А еще волками себя называют, понавешали взрывчатки на баб, а сами подальше обосновались. Нет, шакалы, они и в Москве шакалы. Подробности закладки фугасов меня не интересовали. Это написано во всех учебниках по минному делу. Я вздохнул и медленно направился к выходу. Мы сделали всё, что могли. Кончился ещё один страшный день. Я невольно подумал, сколько же мне ещё таких дней предстоит пережить. И, может быть, впервые по-настоящему понял, почему вампиры ложатся в спячку. «Итак», – начал батя, обводя нас внимательным взглядом, – «жду подробного доклада». Мы вместе с Катькиным учителем, который встретил нас в аэропорту, сидели в его кабинете, ожидая разбора бразильских и московских полетов. «Информация подтвердилась», — четко доложил Ермоленко. «В Америке действительно было не менее двух интересующих нас центров. Но наши оппоненты тогда так ничего и не нашли». «Уверен?» «Так точно». «Вольно», — буркнул полковник. «Где документы?» Ермоленко коротко глянул на Катьку, и она выудила из кармана точную копию того диска, который уничтожила в Москве. Батя одобрительно кивнул и спрятал его в сейф. «Хорошо поработали», — удовлетворенно произнес он. «Если бы еще саму лабораторию найти». «Этим уже занялись», — ухмыльнулся Ермоленко. «Местные ребята всю сельву прочешут. Если хоть что-то осталось, они обязательно найдут». Полковник, понимающий, опустил веки. О Москве он говорить не стал, все и так было ясно. Затем батя накормил нас, и мы распрощались. «Вы куда сейчас?» — поинтересовался Катин учитель, надевая куртку. «Домой», — улыбнулся я. Неожиданно я перехватил его печальный взгляд. Одной секунды мне оказалось достаточно, чтобы понять, каким ударом для него оказалось мое появление в Катькиной жизни теперь когда она пришла в себя после развода он надеялся что она останется с ним не только как ученица но и как спутница жизни меня обожгла его боль и готовность отказаться от своего чувства чтобы она была счастлива пусть и не с ним мне стало неловко на мгновение я почувствовал себя в чем то виноватым он явно все понял печально улыбнулся и потрепал меня по плечу ермоленко одобрительно кивнул и увел его с собой Мы с Катькой переглянулись. В какой-то миг между нами возникла неловкость, но тут же рассеялась. «Кому идем?» — лукаво улыбнулась она. «Как скажешь». «Тогда ко мне, я ближе живу». Мы поцеловались и пошли. Минуты через две я не выдержал и задал вопрос, который уже давно мучил меня. «Кать, из-за чего все-таки этот сырбор Я так и не понял, почему все так волнуются». «Очень просто», — она вздохнула. «Про Наны ты, конечно, знаешь». А вот знаешь ли ты, что именно благодаря им возможна такая мощная связь между учителем и учеником? Ведь, по сути дела, это кровная связь, которая в тысячи раз сильнее, чем биологическое отцовство. Именно благодаря этой связи учитель может контролировать своего птенца. «А я могу чувствовать, что с ним происходит», перебил я ее, вспомнив отлучку ермоленко в Косово. «Верно. Это больше всего напоминает...» Она запнулась, пытаясь объяснить более доступно. Но когда рождается ребенок, он получает от родителей случайный генетический набор. А у нас все проще и сложней. Мы получаем неизмененные наны своего учителя. В некотором смысле почти прямое клонирование. Ты хочешь сказать, что все наны одинаковые? Но мы не похожи на инкубаторских цыплят. К тому же зачем тогда искать начальный материал? Любой из нас в таком случае носитьеленого а Если бы все было так просто, ни о каких исходных материалах речь здесь не идет. Дело в том, что наны очень пластичные и приспосабливаются к телу нового носителя, хоть происходит это очень медленно. А основная информация, полученная тобою от учителя, остается неизменной еще дольше. Это, и считай, своеобразный поводок. Поэтому птенец становится полностью самостоятельным, только после того, как Наны завершают процесс приспособления к организму нового хозяина. Иначе говоря, когда набранная тобой информация уравновесит или превысит его данные. «И сколько ждать?» — не выдержал я. «Лет пятьсот. Иногда чуть больше или меньше. Зависит от ученика». «Ты хочешь сказать, что отец еще птенец?» Я споткнулся от удивления. «Скорее всего», — спокойно отозвалась она. «Хотя, судя по всему...» Лет через сто пятьдесят батя его выпустит из-под крыла. «Нифига себе! А почему я этого не знаю?» «А ты не врач», — Катька насмешливо фыркнула. «Зачем тебе этой ерундой голову забивать?» «Ага», — покивал я. «А как же тогда право на ученика? Неужели его дают несовершеннолетним?» «Взрослым», — серьезно поправила меня Катя. «Это разные вещи. Можно вырасти за год, а можно и за тысячу лет не сдвинуться в своем развитии. Погоди!» «Значит, во мне Наны даже не отца, а бати!» Никак не мог успокоиться я. «Ну, никак не меньше, чем на 50%,» — хмыкнула она. «Кстати, никогда не задумывался, почему ты так быстро развил в себе способности невербального общения. Хотя сам говорил, что в самом начале жутко маялся от телепатии. Я помотал головой. И твой папочка, и дедуля очень сильны в ментальном общении, а ты получил удвоенные способности». А теперь прикинь, что врожденные способности есть и усилились, а контроля нет, и создать его невозможно. Такое существо признает только право сильного». Катя замолчала и начала рыться в сумке, ища ключ. «За разговором я и не заметил, как мы пришли к ней. Дальше мы эту тему не развивали. Уж очень соскучились друг по другу за время жизни в Бразилии и в Москве. И вообще...» У нас еще оставалось почти две недели отпуска, и мы не собирались его терять. Временами я вспоминал Катькины слова и с ужасом прикидывал, чем все это может обернуться. Похоже, теневые руководители ложи и были такими моральными уродами. Не выдержав, я задал этот вопрос Ермоленко. «Катерина рассказала», — уточнил он. «Ага». «Ну что ж, понял ты все правильно. Я не понял только одного» почему нам этого в универе не давали? Пусть не все, но кое-что могли бы. Тебе от этого стало бы легче?» Насмешливо спросил Ермоленко и добавил, как и Катька. «Эту информацию дают или в медицинском, или в Академии Генштаба. А такие, как ты, узнают все постепенно, как и положено. О нанах я имею в виду. А проложу многие даже и не слышали». Я подумал и согласился с ним. Два следующих года прошли под знаком семейного благополучия и абсолютного спокойствия. Мы с Катькой обживали новое уютное гнездышко на тургенева. Дом был не новый, но весьма приятный. Наши учителя сделали нам подарок. Это была квартирка какого-то партийного босса, который, почив, не оставил после себя наследников. Сперва переехав на новую квартиру, мы решили уволиться. «Надо сказать, что наставники, узнав о таких идеях, потеряли дар речи. Только я не понял, от чего больше, от изумления или возмущения. Но пока они переваривали полученную информацию, мы с Катей уже решили ничего не менять. Поскольку, если честно, мне-то было все равно насчет работы. Но Катерина свою обожала. И мы остались на прежних местах. Единственное, на что мы пошли, это подкорректировали графики». Катька перенесла начало рабочего дня на вечер, сославшись на то, что постоянные перепады напряжения отрицательно влияют на тонкую импортную аппаратуру. Её шеф, тот самый Семён Аркадьевич, благодаря которому Катька получила отпуск одновременно со мной, не возражал. Он был даже доволен, что благодаря этому Катя полностью перешла на работу с вампирскими проектами, а таких оказалось совсем немало. Над чем они работали, я так и не понял, да и не очень-то пытался понять. Катька же не лезла в юриспруденцию. Моим рабочим временем теперь полностью стали ночные смены. Как не возмущалась Вера, но тут мы с шефом выступили единым фронтом. По-моему, шеф даже слегка прибег к гипнозу, и я не уточнял, но все получилось. К слову сказать, я все чаще стал подумывать о продолжении образования, но уже в военной академии. Отец был не против, но события не форсировал. Мне иногда казалось, что наш быт незыблем и ничто не может нарушить эту идиллию. Но жизнь, как всегда, доказала обратное. Однажды утром, когда мы только вернулись с работы, раздался телефонный звонок. Угрюмый голос Ермоленко, нездороваясь, произнес «Включи телевизор, потом свяжись со мной». Мы переглянулись, и я щелкнул кнопкой. Посмотрев на экран, я сразу понял, в чём дело. Это было хуже, чем в Москве. нордост по сравнению с сегодняшними событиями, был детской игрой. С этого дня в сознании всех нормальных людей врезалось слово «беслан». В голове, отвечая на мой вызов, зазвучал голос майора. «Туда мы не успеем, к тому же наша группа там есть. Через час объявлен общий сбор». Судя по тому, как побелела Катька, она на ту же тему общалась со своим учителем. В течение получаса народ не мог успокоиться и не давал бате начать. В конце концов он применил грубую силу, рявкнув во весь голос «Заткнитесь, козлы!». Не привыкшие к такому обращению, местные вампиры тут же заткнулись и с недоумением переглянулись. «Мы же с Ермоленко остались совершенно невозмутимы, в Афгане мы и не такое слышали». Аббатя, добившись тишины, абсолютно спокойно начал. «Дело в том, что президент вышел на Верховного России с просьбой помочь очистить, наконец, Чечню от этой мрази». Все оживились. Какой президент связался с нами, объяснять было не надо. Украинского никто в расчет не брал, Аббатя продолжал. В связи с этим сейчас формируются две или три группы, в которые войдут бойцы, воевавшие в горячих точках. Предупреждаю, количество групп и бойцов строго ограничено, поэтому в первую очередь будут рассматриваться кандидатуры участников современных боевых действий, желательно в горной местности. Наша четверка опять была вместе. «Майор» и «Три взводных». Как я и думал, Покрышкин с Каркаладзе в стороне не остались. Поздоровавшись и обнявшись, мы обсудили тактику будущих боевых действий и состав нашей группы. Прибыв на место формирования отрядов, мы встретили там часть своих ребят из Афганистана и, решив не экспериментировать, взяли их в свой отряд. В течение полугода, как горные козлы, мы скакали по горам, выкуривая оттуда разнообразных уродов. Уроды, кстати, тоже, ребята не промах, и воевать умели весьма неплохо, но вот шансов у них не было. Бандиты, между прочим, около трех месяцев вообще не могли понять, куда исчезают их бойцы. Потом, видимо, что-то заподозрив, принялись искать, но поскольку мы не числились ни в одной из частей, то они так и не поняли, кто их мочит. Чечня очищалась шаг за шагом. Остатки бандитов бежали в Ингушетию и Дагестан, где оседали на почти легальных условиях за очень большие деньги. Если бы тамошние взяточники знали, чем это им потом аукнется. К слову сказать, кроме нас, в Чечне действовали еще несколько человеческих групп. Воевали спецназовцы отлично, и некоторые из наших старичков присмотрели среди них учеников. Прошло шесть месяцев и мы с чувством выполненного долга разъехались по домам. Заняв купе до Москвы, мы расслаблялись по полной, дрыхли как сурки. Продрав глаза, я обнаружил, что мы не просто в России, а уже в Подмосковье. Пришлось срочно приводить себя в порядок. Предвкушение хороших премиальных радовало и способствовало непринужденной беседе. Разговор о нехитрых радостях жизни плавно сошел на военных, которых собственная страна судила за то, что они выполняли свой долг по отношению к ней. «Ну скажите, как можно назвать чеченца, у которого на поясе висят две гранаты, а за спиной снайперская винтовка, законопослушным гражданином? Даже если он едет не на БТРе, а на Жигуле? А если девушка каждую ночь убивает из винтовки людей?» то ее очень трудно классифицировать как мирное население. А если военные не уполномочены решать такие проблемы, то, извините, что же тогда делает милиция? В разговоре было больше грустного. Устроили, понимаешь, показательный процесс. Перед кем? Для кого? Ни один гражданин России этого так и не понял. От беседы нас отвлек вопрос проводницы. «Молодые люди, чайку не желаете?» «Вах, дорогая!» Радостно закричал Каркалыга. «Конечно желаем! С лимоном и кровью девственницы!» «Где же я вам девственницу возьму?» Искренне удивилась проводница. И я понял, что с первыми двумя пунктами задержки не будет. Проводница оказалась не такой уж глупой и вместе с чаем притащила бутылку церковного кагора для причастия. Поставив бутылку на столик, она заметила. «Девственницы нет, есть кровь Христова». Мы грохнули от смеха. «Послушай, голубушка», — спросил Ермоленко, вытирая слезы, — «откуда такая осведомленность?» «А вы из Чечни не первые. Она с достоинством удалилась, а мы приступили к завтраку». Когор, между прочим, был весьма кстати. На этот раз о выполнении задания мы докладывали не великому магистру, а одному из гроссмейстеров. И даже не мы, а Ермоленко. Я же с ребятами засел в космосе, ожидая учителя». К моему искреннему огорчению, компания опять распадалась. Каркалыга уезжал на Байконур, где его ожидал наставник. «Я заинтересовался, летают ли вампиры в космос?» «Пару раз были», — лениво отозвался Вано. «А что так мало?» «Зачем больше?» — Вано пожал плечами. ну «Вот когда на орбите будут стационарные базы с пунктами донорской крови, тогда, пожалуйста, дорога открыта. А сейчас только для эксперимента» чтобы понять разницу между нами и людьми. А Гагарин не наш? Эта мысль пришла мне в голову совершенно неожиданно. Нет, с самого начала так и планировалось, что полетит человек. Почему? Да потому что в успехе нашего полета все и так были уверены. Главное понять, смогут люди там жить или нет. А ты сам не хочешь слетать? Чего я там не видел? Хмыкнул Вано. А я бы слетал, неожиданно загорелся Покрышкин. «Так в чем дело? Поехали?» «Нет, хочу где-нибудь осесть и слегка отдохнуть». «Тогда давай к нам», — предложил я. «Подумать надо», — тактично улыбнулся Казимир. «Ты что, совсем сдурел? О чем тут думать?» — возмутился я. «И что ты так на Крыме зациклился?» Покрышкин смотрел на меня с искренним удивлением. «А что, разве еще где-то можно жить?» — изумился я. Казимир коротко засмеялся. «Хороший ты парень, Ваня, душевный» но я хочу к ребятам поехать, а там посмотрим. Они же еще учатся. Этот год последний, напомнил Казимир. Ну вот и поживи пару месяцев в Крыму. Спасибо, но я лучше в Харьков. Давно, понимаешь, этих лоботрясов не видел, соскучился». Я пожал плечами. Понять Казимира было можно. Мне самому все сильнее хотелось увидеть Катьку поэтому я прекратил уговоры и тоскливо прикинул, сколько еще учитель будет отсутствовать. Выходило никак не меньше двух-трех часов. Знакомых у него в магистрате было много, так что на сегодняшний отъезд я не стал рассчитывать и пошел провожать друзей. По поводу пары часов я сильно ошибался. Учитель появился только на следующий день. Вид у него был достаточно озабоченный, но не похоронный. Коротко буркнув «Собирай манатки, домой едем», он удалился в свой номер. Я только собрался отправиться к себе, как в голове мелькнуло что-то знакомое. Где-то рядом был кто-то, кого я хотел видеть. Нет, это была не Катя, это был Рэм. Я в полном восторге мысленно заорал. «Рэм, ты где?» «Я здесь», — откликнулся он. «Где здесь?» — удивился я. «Москва ведь большая». В этот момент дверь номера с грохотом распахнулась. На пороге возник ошарашенный Ермоленко. «Вы что, с ума сошли? Всех телепатов в гостинице на уши поставили». «Но это же Рэм!» «Я уже понял, что не Рейган», — огрызнулся майор. «Чему я тебя только учу? Судя по всему, он на два этажа ниже нас. Хотя нет, уже бежит сюда». Он не успел закончить. Из-за угла вылетел Рэм и, припечатав меня к стене, сжал в объятиях. Такого я не ожидал, судя по лицу учителя, он тоже. Затем настала очередь Ермоленко, кряхтеть в крепких руках испанца. Когда Рэм наконец отпустил нас, я удивился еще больше. Кроме того, что он улыбался, я еще сообразил, что впервые вижу его в армейском камуфляже вместо привычного кожаного костюма. «Ты откуда?» – выдавил я. «Оттуда». И он, перейдя на привычное ментальное общение, объяснил, что мы разминулись с ним всего на два дня, и что наши группы действовали в разных районах Чечни, а за ваххаббитами они даже забегали в Дагестан и Ингушетию. Больше всего Рэм гордился тем, что от них не ушел ни один боевик. Каждый был посчитан и уложен в стопку. «Подумаешь, у нас то же самое», — фыркнул я. «Парни, может, в номер зайдете?» поинтересовался Короче, уезжали мы вместе. Как пояснил Рэм, в Крыму есть все необходимое для тренировок. Евпаторийские пески, Айпетринская трасса, горные яйлы, изрытые воронками. В общем, все, что надо для подготовки к гонкам на выживание. Рэм собирался в Дакар и хотел убить одним выстрелом двух зайцев. И подготовиться, и с нами повидаться. Что касается меня, я никогда не понимал таких гонок и тех, кто в них участвует, но их расчетливая безбашенность вызывала невольное уважение. По мне так ни один человек в здравом уме туда не поедет. «А я, как и ты, не человек», — отозвался на последнюю мысль Рэм. Я только покрутил головой. Рэм сильно изменился. По сравнению с прошлым он был само дружелюбие и общительность а уж его неприкрытая радость от встречи. Я не выдержал и поделился этим наблюдением с учителем. Рэм словно зачеркнул прошлое и медленно, но верно возрождался. «Ты прав. Старая глава для него закончилась», — согласился майор.